Глава 10. Это ещё что такое? Нахмурившись, я уставилась на шумную компанию, в которой признала собственных подопечных. Похоже, отдых отменялся, ровно как и серьёзный разговор с Гленом. Вампир тоже видел ведьмаков, которые крадочесть пробирались к академии. Их боевые подруги хихикая болтали ногами на стене. Немыслимо. Хотя бы потому, что защита не допустила бы подобных вольностей. Девчонки не смогли бы даже прикоснуться к кладке. Вас нужно спросить. Мрачно заметил Декан, зависнув над кронами деревьев. Вы же наставница. А вы мой начальник. Ведьмы за словом в карман не лезут. Субординация была снова восстановлена. Ты временно забыта. И не уловил логики Гленн и начал осторожно, чтобы не спугнуть расшалевшихся студентов, спускаться. Вы меня отвлекли от выполнения прямых обязанностей. Я не могла отказаться вам и отвечать. Вампир фыркнул. Отвлёк не могла отказаться. В следующий раз спасать не стану. Падайте сколько угодно, икшайтесь с убийцами и умирайте в грязных переулках. Соченю слёзный некролог. Метла веляя и явно проклиная седаков, планировала между стволов, пока наконец наши ноги не коснулись земли. Глен встал первым и подал мне руку догадываясь, что ночные приключения не прошли бесследно. Так и было. Мышцы одеревенели. Прошла пара минут, пока смогла нормально двигаться. События между тем развивались с ураганной скоростью. Веселая компания завизжала и кинулась в рассыпную. Причина вскоре показалась из кустов, заставив меня в испуге обвить шею декана. Только вампир остался равнодушен к увиденному. Одной рукой придерживал меня, другой метлу. Зад ним из ведьмаков отчаянно пытавшимся взлететь без подручных средств, словно верная собачка, бегала, вытянув руки зомби в остатках некогда белого платья с истлевшим флердоранжем в клоках волос. Она проявляла завидное упорство, не желая упустить добычу. Сначала я решила, будто мёртвая Лидия мечтала сытно пообедать, но вскоре поняла, что намерения её далеки от гастрономических. "Куда же ты, любимый?" в отчаянии вопрошала невеста из гроба. Любимый, отпорочивший его имя связи, категорически отказывался и советовал красотке без половины лица вернуться на кладбище. Несмотря на жуткие декорации, картина казалась потешной, и я, отлипнув от вампира, тихо хихикала в кулак. Что вы им преподаёте? Глен оторвался от наблюдения за брачными играми зомби и посмотрел на меня. И где приворотные зелья варите среди склепов? Ох, вытерла пот со лба и хрюкнула. Я их Вообще не ворю. Любовную магию преподают на старших курсах. Эти уже сейчас прошли экстерном. Декан покосился на ведьмака, нарезавшего очередной круг рядом со стеной. Ему бы к воротам, а не пытаться пролезть через ограду, но там привратник. Придётся объяснять столь позднюю прогулку. Неутомимый зомби честил о мужиков, и обещала бедолаге вечную любовь. Видимо, для гарантии вечности начать предполагалось с поцелуев. Заражение крови обеспечено. «Ладно, пора заканчивать балаган». Глэн сунул мне метлу и, засучив рукава, решительно направился к сладкой парочке. Мертвая леди загнала жениха в ловушку, прижав к стене, и готовилась к долгожданному воссоединению. Ведьмак пока ничего не мог ей противопоставить, только словесные пожелания найти кого-нибудь другого. Но если женское сердце занято, то надолго. Когда юноша зажмурился, чтобы хотя бы не видеть неизбежного, Глен, словно шкодливого котёнка, взял зомби за шкирку и развернул к себе. Ну, чего тебе в могиле не лежится? Ласково поинтересовался он. Опешившая от подобной наглости покойница замерла. «Там тепло, темно, и жених где-то рядом», — продолжал увещевать вампир. «Как он не боялся! Хотя о чем я? Дикан не человек, а потомок выходцев из Нижнего мира. Такие со скелетами чай пьют!» Опомнившись, зомби попыталась наказать третьего лишнего, но он ловко уклонился и от зубов, и от ногтей, невежливо отправив мертвую невесту в нокаут безо всякой магии. Для верности накинул сеть и вновь застегнул манжеты. Зомби висновалась под искрящимися энергетическими нитями, но выбраться не могла. А теперь поговорим с вами, юноша. Ведь маг сглотнул и поник головой. Ну да, соврать, будто мимо шли, а покойница прицепилась, не получится. По какой-то причине она выбрала именно его. Давайте сами советовала вампир и пригрозил: "А то наставницу позову. Она не выспавшаяся и злая, мигом в жабу превратит". Возмущённо фыркнула: "Неужели я похожа на карикатуры ведьм из книг? Только такие, особо с бородавками на носу, баловались оборотом людей в амфибии. Да и слишком суровая кара. Гораздо полезнее на кухне картошку чистить". Ну, мы это мялся молодой человек. Я подошла ближе, но пока держал в тени, перенимала педагогический опыт, так сказать. По кладбищу гуляли, подсказал Глен. Не, а к некромантам зашли. Тут мы с деканом дружно, не сговариваясь, застонали. Все весёлые истории традиционно начинались либо с ведьм, либо с некромантов. Первые умели варить зелья, вторые обладали извращённым чувством юмора. Я ради шутки, честно, таким глазам позавидовал бы любой котёнок. Только Глен не поверил, и дело Витас и домился. Заклинание или лопата? «Заклинание!» Совсем сник ведьмак. «Мы пошутить хотели? Девчонки на госпожу Флинн злились!» «Можешь передать. Кладбищенскую землю не жалую. Женихов с того света тоже!» Подалая голос, обозначив свое присутствие. «И если колдуешь, сначала думай, а потом говори!» «Чему на первой лекции учила?» А потом мы удивляемся, отчего маги мало живут. Просто преподавателей не слушают. «Я больше не буду», — по-детски пообещал парень и покосился на меня, извиняться или нет. «Конечно, не будешь», — кивнул Глен. «Пошли к некромантам, а завтра с утра к ректору. Подружками можешь попрощаться, дуракам в академии не место». Сурово, но прав. Таких лучше сразу отчислять, чтобы потом не натворили бед. Меня волновали имена хохотушек, подло бросивших приятеля в трудную минуту. Не удивлюсь, если услышу среди них и Сугарецких. Избалованная девчонка это какая королева. Ничего, придётся снять корону и взяться за швабру. Интуиция не подвела. Любительница эпатажа стала вдохновительницей, вместе придирчивой наставницей. Наказание на ваше усмотрение. Сделал щедрый подарок Глен. Наверное, понимал, тут дело личное. Я кивнула и поманила декана: "Нужно кое-что обсудить". Убедившись, что ведьмак не слышит, торопливо зашептала, беспокойно оглядываясь по сторонам. Не кажется ли вам странным, что студенты спокойно разгуливают по городу? Кажется, и я боюсь обнаружить ещё один сюрприз похлеще зомби. Её облили приворотным зельем, только неправильно чары наложили, замкнули на себя. То есть буйная влюблённая красавица предназначалась мне. Ну, спасибо. Больше обидеть нельзя. Неужели на кладбище не нашлось ни одного мужчины? Я мстительно улыбнулась. Иса отправится в служение к домовым на самую грязную работу. Пусть драит котлы и думает о будущем. В её возрасте полезно. Лорд Вар пришерился к Глену, возвращая к теме защиты академии. Покачала головой. Вряд ли. Он боялся чар покойного магистра, поэтому заслал меня. Заклинание снял сообщник или сообщница. Вы, например. Декан шумно хлебнул воздуха и уставился на меня округлившимися глазами. «Я?» «Бросили же на кладбище!» «Пожалуй, плечами!» «Или думали, поверью, вшитое белыми нитками, обвинение?» думал, просто верите. Извините. Все звил вампир. Не могу снять голову и достать из неё воспоминания. Гипноз, подсказала я. Под гипнотическими чарами люди говорят правду. Не действует, я не человек. Но можно допросить Шона, когда он соизволит явиться. Я ведь кинулся за вами, не стал искать нашего коллегу. Подняла руку, прерывая поток оправданий. Итак, некромант пропал. Хорошо, если отлучится в преподавательском общежитии, а если нет? Вариантов два: либо его убил Глен, либо лорд Лукас Вар. И как? Скажите, кому верить? Ни поцелуи, ни деньги не гарантируют правдивости. «Ну хорошо, допросят да меня завтра, довольно?» Начал терять терпение вампир и вернулся к позабытому ты. «Ага, ведь мы такие вредные. Завтра буду еще больше». «Жаль, чемоданом тогда не придавило». Отвернувшись, буркнул декан. Мне тоже жаль, что ты родился. Выпустив пар бок о бок, как добрые коллеги, вернулись к ведьмаку. Он переминался с ноги на ногу, там, где оставили, хотя мог бы сбежать. Видимо, догадывается. Глен найдет и сделает еще хуже. Зомби при всем желании не могла вернуться в родную могилу без посторонней помощи. Пойдем. Декан положил ладонь на плечо студента, и он сутулелся так, словно его придавило скалой. «Госпожа Флинн, разбудите проректора!» Обернувшись ко мне, попросил Глэн. «И пусть мертвецом займется, раз штатный некромант гуляет. Он свое тоже получит за студентов». Выражение лица вампира намекало, что Шону лучше оказаться мертвым. Судя по тому, как сглотнул ведьмак, слава о декане ходила дурная и быстро распространялась среди студентов. Даже интересно, как далеко зайдет фантазия Глэна. «Это все они!» Юноша оказался морально хлипким и поспешил переложить вину на товарища. Декан подобного не оценил и буквально ухватил за ухо. Вы не имеете права. Я взрослый человек. фальцетом возмущался ведьмак. Незаметно хнычешь, как малолетка. Пошли к ректору, устроим посиделки на троих. И вампир самым невозмутимым образом потащил студента прочь, как был, за ухо. Не останавливаясь, Глен небрежно бросил через плечо: Метлу мою не забудьте, госпожа Флин. Отнесите, пожалуйста, на площадку, потом заберу. Свою тоже поищите, она козённая. Однако, если он полагал, будто я кивну и отправлюсь искать пропажу, то ошибся. Существуют этические нормы, и декан явно их нарушил. Сомневаюсь, будто устав академии разрешал выкручивать студентам уши. Как наставница, я имею право присутствовать при определении наказания провинившемуся. Более того, вы обязаны передать его мне. Так уж и обязан. Иронично осведомился вампир, но так и остановился и отпустил ухо ведьмака. Парень Охоу ухватился за пострадавшую часть тела и с мольбой взглянул на меня. Понятно. Декан и прежде расปскал руки. Старшие товарищи успели поведать. Да. Я спокойно выдержала взгляд пришёром, не испугалась алого отсвета, выдававшего выходца из нижнего мира. Ведьмы и ведьмаки факультета практической магии подчиняются мне, и именно я несу за них ответственность. Обещаю доложить о предпринятых мерах. Ой, перестаньте, отмахнулся Глен. Он смотрел свысока снисходительно, чем несказанно бесил. Я знаю ваше наказание. Это не девчонки, а парень, и он не зелье опрокинул, а поднял нежить, планировал натравить её на преподавателя. Чисткой картошки тут не обойдёшься. Честно, я не хотела, но не стоило вампиру провоцировать. Он открыто намекал на мой непрофессионализм и полную никчёмность в вопросах воспитания такова ведьминская натура не смогла терпеть. Пусть эта часть крови до 30 лет благополучно спала, зато в Академии магии прикладного чародейства имени магистра Крайтеса расцвела буйным цветом. Она словно жила отдельно от меня. Вот и теперь не я, расчёртывая хозяйка агентства услуг, а потомственная ведьма нашептала заговор. Откуда только слова знала? Глэна мгновенно скрутила. Ухватившись за живот, он самым постыдным образом согнулся пополам. Но, видимо, я таки что-то перепутала, потому как на голове вампира проросла вишенка на торте. Роскошные увесистые рога. А, кажись, вампир посреди оленей стал бы самым завидным женихом. «Ой!» Я прикрыла рот ладонью, сообразив, что натворила. Самое паршивое понятие не имела, как исправить. Спасибо бабуле за кривой дар и себе за полное неумение им пользоваться. Я изначально другое планировала. Так, приступ лёгкой боли, чтобы тут же отпустило. Это отпустило и попыталась наколдовать. Вышли рога. Не сомневаюсь, после такого Глен защищать не станет. И завтра меня упекут в тюрьму по обвинению в убийстве. Слепок ауры – весомое доказательство. Тут и до петли недалеко. Без поручительства вампира долго не прожить. Провинившийся ведьмак позабыл про боль и страх и вылупился на декан. На губах расцвела улыбка. После с них и вовсе сорвался смешок. Слушайте, вы в каком поколении колдуете, в нулевом? Придя в себя, быстро надо заметить. Вампир Хмура глянул на меня и ощупал новоприобретённое украшение. Почувствовал или ведьмак слишком выразительно показал? Мне сомнительный аксессуар не нужен. Мы даже не помолвлены. А вдруг вы с моей сестрой или подругой встречались? Высказала я бредовое предположение. Всё, решено. Увольняюсь. Страшно представить, что ещё на нервах могу сотворить, вдруг и вовсе академию взорву. Я ведь мне перевариваю вряд ли. Взгляд Глена стал осязаемо тяжёлый, и он мрачно приказал: "Уберите". На всякий случай поудобнее перехватила метлу декана, словно пику. Панур вздохнула, «Никак!» Вампир застонал и закатил глаза. «Точно проклян!» «На бытовом уровне, разумеется, иначе бы от меня мокрого места не осталось!» Студент попытался сбежать под шумок, но просчитался. «Когда двое ссорятся, им всегда нужен козел отпущения. Вот и мы!» Не сговариваясь, мигом скрутили парня и поволокли в нужном направлении. Не снимите хвост отростите. Шипя пригрозил Глен, когда мы вталкивали упирающегося парня в преподавательский корпус. Сниму, сниму, заверила я. Изменения во внешности в планы не входили, а декан мог их сотворить. В холе в голову пришла здравая мысль. Руководитель академии вряд ли обрадуется столь поздним визитёрам. Однако вампир не пожелал ничего слушать и отправил меня к проректору, как и планировал в начале. Ну да, с зомби разбираться. Будить Эштона Ллойда не пришлось. Проректор в халате и домашних тапочках с помпонами дожидался на пороге квартиры. Апять Гленшум поднял. Зевнул он в кулак. Вампир в академии, горе руководству. Так увольте, предложила Яна, прошивавшаяся решением. А работать за него кто будет? На том факультете никто больше недели не выдержит. Вы-то как? Вижу, не зря поверил молодому специалисту. Кисло улыбнулась. Рассказать, как я поживаю, трёх тамоссечений не хватит. Одним словом, справляюсь. Проходите. Эштон посторонился. Что случилось-то? У стен академии влюблённые зомби. А у господина Одравина рога выпали я без утайки, с интересом оглядывая прихожую. Хм. Глен бы тут неплохо смотрелся в компании соперников. Проректор пользовался признаками оленя красоты вместо вешалок. Как Рага? Захлопал глазами Эштон, мигом проснувшись. Какая зомби? Её некроманты и один ведьмак подняли, но что-то перепутали, и она не в того влюбилась. А Рага это я. Чистосердечно похлеллась с Адином. Тоже перепутала со злостью. Проректор ухватился за голову и застонал. Не хватало только о стенку побиться. «Ничего не понимаю. Бред какой-то!» «Пойдемте покажу. Заодно мне метлу нужно найти, а то декан и с жалованием вычтет. О том, что скоро окажусь на нарах, скромно промолчала, а то удар бедняку хватит». Это наделся быстро. Не успела я толком рассмотреть все гравюры в гостиной, как он явился в привычном строгом костюме и с потрёпанной тетрадкой под мышкой. То ли хотел запротоколировать события, то ли не помнил нужного заклинания. Обитатели квартиры с первого по четвёртый этаж не спали, высыпав в коридор, прислушиваясь к рокотам грома из апартаментов ректора. Шумел сам Сонор Олдас. От ведьмака наверняка осталось только мокрое место, наказывать некого. С другой стороны, сам виноват. Раз поступил в Академию, значит, разумный человек, вот бы и думал головой. Видите? Обречённо попросил проректор и поёжился от особо громкого выкрика начальника. Начнём с зомби. Там сейчас безопаснее. Только за господином Мардже зайдём. «А его нет. Пропал!» Бодро отрапортовала я. С тем же успехом могла радостно сообщить, что он умер. Эштон посерел лицом и прислонился к стене. «Может сбегать за сердечными каплями? А то про ректор не мальчик. Всякое может случиться!» «Как пропал?» «Госпожа Флинн, что у вас вообще происходит?» — ряхнул он вздрогнула, не ожидая столь бурной реакции. С академии сняли защиту. Рядом бродит убийца, а так больше ничего. Эштон вытер вспотевший лоб и переменил решение. К ректору. Квартиру дракона я нашла легко, по звуку. А вот заходить туда категорически отказывалось, но проректор втолкнул внутрь и захлопнул дверь вжав голову в плечи, предпочла притвориться деталью обстановки. В гневе Соннор оказался страшен. Кто там ещё? Прервав экзекуцию, обернулся он к вошедшему. Зелёные глаза ректора трансформировались, вытянувшись, зрачок сузился, как у рептилии. Я нервно сглотнула. Никто. Ни никто. Всего лишь будущая покойница, новоиспечённая безработная. Позарилась на деньги, умной себя посчитала. Получите и распишитесь. Автор художества поджал голос вампир. Он отлепился от стены и сложив руки на груди, к шагнул ко мне. Проходите, не стесняйтесь, госпожа Флин. Препарировать не стану сладко пропел глен А вам идёт Надо же сказать что-нибудь неприятное Ведь действительно эффектные рога только тяжёлые Вампир с трудом держал голову прямо Дариу сделал он щедрый подарок Сделала вид, будто искренне сожалею Они мужские Не могу Наблюдавший за нами ректор на миг просветлел лицом и с усмешкой посоветовал. «Женитесь! Общие рога сближают!» После шутки закончились. Вернулись к зону, в защите Академии и Каролине. Разумеется, уже без юного ведьмака, его чужие тайны не касались. Под давлением обстоятельств пришлось все рассказать. Вопреки ожиданиям, меня не уволили, наоборот похвалили. Только сразу надо было прийти, а не в сыщика играть, пожурил ректор. Он выпустил пар и чуть успокоился, даже предложил выпить по рюмочке настойки, но все вежливо отказались. Защиту восстановим. С сотрудниками и студентами плотно займёмся, а Ашона поищем. Уверен, он жив. Я в этом сомневалась, но предпочла промолчать. Когда первая волна нервного напряжения спала, вновь задумалась о Глене и его странном поведении на кладбище. «Раз уж Сонар в курсе остального, пусть и о бегстве вампира послушает». Глен и бровью не повел, когда я обвинила его в вероломстве и слово в слово повторил данные ранее объяснения. Напрасно стараетесь, госпожа Флинн. Правда не изменится. Сегодня её подтвердят специалисты. Лично для вас в подарок даме, подвергнув себя унижению допросам. Действительно напрасно. Вступился за декана-руководителя академии. Господин Адравин всегда честен. Его второй род занятий мне неизвестен. Все агенты проходят строгий отбор трусы и лгуны в службе государственной безопасности не задерживаются. Допустим, но лучше бы официальное подтверждение, а то за каждым углом мерещатся враги. Остаток ночи все провели по-разному. Сонар заместителям заново ставили отключённую защиту. Я возилась с рага медикана, обложившись книгами в лаборатории, пробовала одно заклинание за другим попутно расспрашивая о наложенных на Академию чарах. По словам Глена, доступ к нему имел только ректор. Предшественник передавал ему пластину. Она втыкалась в особый камень, активируя защиту. Каждое утро ректор поворачивал её, снимая запрет на вход и выход для своих, вытаскивал и со спокойной душой уходил на занятия. Пластину уносил с собой и хранил в особом месте, каком вампир не знал. Выходит, ее выкрали или сделали дубликат. Мы успели помириться и относительно мирно беседовали. Не иначе, если только сам Сонар не вошел в долю с лордом Вара. «Эй, осторожнее!» – зашипел Глен, когда я облила его очередным зельем. «Щиплет же!» Терпите, вы мужчина. А вы из Уверка. К детям не подпущу. Это студенты, дети. Боюсь, они давно выросли, пусть и не умеют покостить по-взрослому. Может, рога оставим? предложила я после очередной неудачной попытки. Подпилим, выйдет ничего так. Это я вам метлу подпилю не согласился упрямить. «Да пусть пилит. Я на нее больше сама не сяду, но терпелась страху». «К слову, где казенное имущество бросили?» Мокрый декан смотрелся призабавнее, но умудрялся сохранять бодрость духом. Оставалось надеяться, что выдержка тоже не подведет, иначе Глену долго придется ходить в аптеку за кровью. Помнится в человеке три или четыре литра, полноценное питание на месяц, а то и два. «Не я, а вы!» Я насупилась, пытаясь разобраться с очередным рецептом из толстой книги. Рядом, прямо на полу, валялась дюжина других. Надеюсь, библиотекарь не станет слишком разоряться. Но если вдруг переложу вину на вампира, есть рога, он дверь открывал, домовых за талмодами по ведовству гонял. «Именно вы!» Оскабился в гадкой улыбочке Глен и тряхнув головой, пожаловался: Тяжёлые. Не завидую вашему будущему мужу. Почему? Не уловила логики и так и вернулась к обсуждению вопроса о порче имущества. Я падала, вы ловили. Метлу надо было тоже. Её, пожалуй, вас точно нет. А мужу не завидую, потому что вы ему двойные рога наставите. Подобной наглости я стерпеть не могла и гордо направилась к двери. Надо бы полбу книгой дать, но это совсем по-детски. Пусть сам мается заклинание снимает. Эльмира понеслось в спину. Остановилась и не оборачиваясь потребовала: Извинения. Только с зарога возвращайтесь, нам ещё с сынкубом разбираться. Ясно вы склонилась над книгами. Раз не вышло с зельями, попробуем вербальное воздействие. И всё-таки, почему вы до сих пор не замужем? Характер мешает. Брачная тема всерьез увлекла Глена, и он уподобился маминым подругам, которые добрых семь лет причитали над горемучной старой девой. Именно поэтому я не любила с ними встречаться, и во время кратких визитов домой держалась подальше. Почтенные госпожи на перебой сватали мне всех неженатых мужчин в округе, от младенцев до глубоких стариков. Подсовывали портреты, звали на чай приходилось слушать, и стиснув зубы, улыбаться. К сожалению, родители им потакали, пусть и пассивно. Так, осторожно интересовались, не завела ли кого. Подозреваю, мама станет активнее, если вдруг агентство прогорит. Словом, судьба всех женщин после 25 одинакова: срочно выйди замуж, роди, а дальше можешь строить карьеру. Мужчины. Ага. Кажется, нашла нужное средство и поняла, где ошиблась. За артикуляцией следи мира. Чем? Вот прилип. Точно за рога злится. Я бы тоже издевалась, если бы со мной такое сотворили. Фактом наличия. То хамят, то спасают, то угрожают. К утру-таки удалось привести вампиров надлежащий вид. В качестве благодарности он окончательно перешёл на ты и разрешил поспать в своей кровати, сам же куда-то ушёл. По его словам, искать следы живого или мёртвого Шона. Некромант объявился вечером, мертвецки пьяный и с пробитой головой. Глен его не нашёл, о чём с прискорбием сообщил после занятий. Мы вместе направлялись к вампиру, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, когда увидели Шона. Пошатываясь, он силился открыть свою дверь. Отослав меня в квартиру, Глен ринулся к нему. Я как истинная ведьма тоже, потому что ведьмы никого не слушают, покосная натура у них такая. Где тебя носило? Кто вас ударил? Вопросы одновременно обрушились на несчастного некроманта. Он лишь моргал, пытаясь понять, Чего же от него хотят? Рубашка в грязи, цвет брюк сложно угадать, куртка куда-то пропала. Так. Я взяла инициативу в свои руки. Где ключ? Вам нужно прилечь. Шон рассеянно похлопал по карману, выудив оттуда многострадальный ключ. Я покосилась на Глена. Мол, тащить тебе, если эта котуша свалится меня по полу разману. Планетливый вампир подхватил коллегу под мышки и вволок в квартиру. Дверь я аккуратно прикрыла. Ключ положила на тумбочку в прихожей. Его напоили. Данёсся приглушённый голос декана из спальни. Вливали алкоголь. Как определил? Любопытство тут же толкнуло в центр событий. Ругаясь, Глен стаскивал с них романта сапоги. Последние заинтересовали все в глине. На кладбище влажно, но не мокро, земля супись. Глина у реки. Вот и первая зацепка. Следы от пальцев на шее. Посвети, покажу. Фиксировали голову и открывали рот. Тактично не стало уточнять, откуда вампиру известны такие тонкости. Всё же он из службы государственной безопасности, где плотно работают и с живыми, и с мёртвыми. Шон Барматал нечто бесвязное, вряд ли его удастся сегодня допросить. Кровь запеклась в спутах волосы. Я прибавила света и рассмотрела стененькие некроманта. Сомневаюсь, будто горло Шону. Сжимала нежители тонкие пальчики Каролины, предья она внезапно в сознании. Зато Инку мог, здоровый мужчина, из его хватки не вырвался бы. Обитатели Нижнего мира сильнее людей, если хотят, ломают кости как бумагу. Что думаешь? Чёрные бездонные глаза Глена смотрели прямо в мои. Я в них утонула, словно бесно засасала. Замотала головой, скидывая наваждение никакой магии, оптическая иллюзия и природный вампирский магнетизм. Что с ним побеседовал лорд Вар. Нужно проверить берег реки. ткнула в сапоги. Глен посмотрел на часы, потом обеспокоенно покосился на меня. Не выдержишь. Перед допросом нужно хоть немного поспать. Сама, конечно, виновата, но я отходчивый, рога прощаю. А ты? Вопрос повис в воздухе. Проверю. Сейчас быстро отчистим Шона и иди ко мне. На слухе наплюй, лучше развратная ведьма, чем ведьма-убийца. Не поспоришь, ты и пикант на межрасовой связи. Соседки всё равно расскажут о Ка Valerie, а после визита стражи порядка от репутации и вовсе ничего не осталось. Вампир остался с некромантом, а я поплелась спать. От лекции Глен меня милостиво освободил, Метлу тоже обещал найти сам. Спала беспокойно, поверхностно, поэтому сразу вскочила, заслышав тихие голоса в прихожей. Легла как была, не раздеваясь, хотя следовало бы расчесаться. Сейчас волосы напоминали воронье гнездо. Говорили двое: ректор и хозяин квартиры. Последний настойчиво требовал некого перевода для её же блага. Поймите, речь идёт о жизни госпожи Флин. Если академия не в состоянии обеспечить защиту свидетельницы в службе, придётся её забрать. Приставьте охрану. Не сдавался дракон. Я не собираюсь терять специалиста посреди учебного года. Защита налажена, поводов опасаться новых сбоев нет. То есть кто-то сделал дубликат пластины, проник в ваш кабинет, и повода для тревоги нет. Глен еле сдерживался. Поразительная безопасность. Повторяю ещё раз, если непонятно. Пропавшая студентка, дочь министра внутренних дел соседнего государства. Ключ к армии, власти и всем прочим плюшкам. Одновременно она госпожа теней, то есть повелевает сумеречными сущностями объедините всё в единое и получите войну. Инициатором назовут Дорад, но на самом деле на Ишит пойдёт нижний мир в лице конкретного инкува. Я не обольщаюсь. Власть ему не нужна, ставки намного крупнее. И я не желаю узнать, ради чего уничтожит академию вас, меня, десятки, если не сотни людей и не людей в конце концов мой дом недалеко от границы с Даратом и если вам плевать на родных то мне нет холодный липкий пот заструился по спине в горле пересохло я лихорадочно пыталась вспомнить что говорила о женихе королине воскрешала в памяти короткие беседы с мироломным клиентом где-то должна найтись зацепка цель ради которой лорд Лукас явился в Орвилл Инкуб. Молодой инкуб. Мы совсем о нём забыли. В срединых землях обитают разные расы, но жители нижнего мира редкие гости. Выходит он приезжий, выслеживал нашего зловогения. Если выясним, к какому роду принадлежал убитый, может что-то прояснится. Простите, не верю, будто лорд Вар надумал стать новым тёмным властелином. Он прагматик с головы до пят, а о мировом господстве и короне грезят идеалисты. Господин Адравин позвала вампира. Можно вас на минуточку. Ректор узнает, где ночевала. Плевать, соседки и соседи всё равно растрезвлены. К тому же я не голая, никакой пищи для фантазий. Озабоченный вампир возник на пороге через минуту. Он переоделся в тёмно-серый костюм, казался таким важным, настоящий государственный служащий. И рядом, как всегда заморашка, то есть я. Дудки, никуда не пойду, пока не приведу себя в надлежащий вид: непременно шляпку, перчатки и макияж. Порядочный мужчина всегда подождёт женщину, даже если она главная подозреваемая. Уже 9. Клен выразительно похлопал по часам, тигольски свисавшим на цепочке из кармана. Ректор маячил за спиной декана, слушая, но не вмешивался. Кажется, совсем не удивился, застав меня в постели подчинённого. Ну и нравы. В пансионе было строже. Успею отмахнулась от перспективы неприятного визита. Лучше послушайте. Я изложила свои догадки и вопросительно уставилась на мужчин. Они хмурились, обдумывали. Разумное предложение. Неохотно согласился Глен. Хотя на месте лорда Вара я бы воспользовался способностями Каролины Шарп не для мелочной мести, Её до сих пор не нашли. Я с надеждой посмотрела на вампира. Он покачал головой. Зато, что он пришёл в себя. Его накачали абсентом. Спасло то, что наш доблестный некромант любит подобные напитки, иначе окончил бы свои дни в реке. Вы оказались правы. Шон обросили на откосе. Он чудом не скатился в воду и не утонул. Место я нашёл, но там решительно ничего. Хотели свалить на несчастный случай. Я в раздумье прикусила губу. На муке совести. Кто-то ведь орудовал на кладбище. А тут вы, убили через обычайного посланника, сообщник испугался, напился и везде дорад внула я, яростно взъерошив волосы. Искать нужно там. Легче найти иголку в стоге сена. Недовольно пробурчал Глен, но тему развивать не стал. Вампир дал нам арафет ровно полчаса, отмёл даже теоретическую возможность опоздать, сразу арестоу В итоге я прилась к комиссару в одном из будничных платьев, с лёгким дневным макияжем. Согласитесь, далеко до блистательной женщины, и если уж попадать на страницы газет, то во всём блеске и великолепии. Это как со смертью. Ни одна представительница слабого пола не согласится лечь в гроб в присловутых белых тапочках, только в элегантных туфлях на каблуке в здании из красного кирпича входил он на негнущихся ногах, растеряв былой энтузиазм. Спасибо Гленн поддерживал под локоток. Вампир окончательно преобразился, даже походка изменилась. Словно чувствуя с агентом какого ведомства имеют дело, люди почтительно расступались. За конторкой сидела та же меланхоличная блондинка и словно творение некроманта безучастно сортировала почту. Вокруг гул. Все чего-то требуют, а она не слышит. Назначено. Декан не утрудил себя приветствиями и долгими объяснениями. Блондинка не отреагировала, и он вытащил удостоверение. Тут кукла за конторкой отмерла, засуетилась. Не подозревала, что можно так быстро бегать на каблуках. Считанные минуты нас проводили в кабинет на третьем этаже, принесли кофе и шоколадные конфеты вместо сахара. Службу государственной безопасности боялись. Только от сладкого спокойнее не стало. Сложив руки на коленях, довело стиснув пальцы, я напряжённо ждала появления комиссара. Глен, в отличие от меня, казалось, вовсе не нервничал. Он в вальготну устроился с чашкой кофе и просматривал лежавшие на столе газеты. То, что они предназначались другому человеку, вампира не волновало. Кабинет комиссара отличался от рабочей комнаты следователей. Во-первых, изолированный. Во-вторых, никаких соседей. В-третьих, обстановка. За стеклом стояли наградные кубки за раскрываемость и выслугу лет. Над столом поисной портрет его величества и пара похвальных листов в рамочках. Из них следовало, что внутренняя гвардия Барайта несколько раз признавалась лучшей вышитье. В шкафчике по соседству с кубками выстроились графин с тёмной жидкостью, бокалы, стаканы и десертные тарелочки. Словом, кабинет обжит. От него не веет казённой сыростью. Как финальный штрих Портрет женщины на столе. Уже не молодая блондинка тепло улыбалась с ималивого изображения, супруга, наверное. Говорить больше частью буду я, инструктировал Глен. На вопросы отвечай чётко и строго по сути, никаких подробностей. Полагаю, оделаемся поручительством. Если нет, внесём залог. Сколько? Я успела скопить энну сумму, но на руках ее нет. Нужно делать запрос в Орвельский банк. Это дня три, не меньше. «Не десять тысяч!» – рассмеялся декан, намекая на сумму, ради которой ввязалась в грязную историю. «Очень смешно!» Нахмурившись, я отвернулась. «Да заплачу я!» – успокоил вампир. «В благотворителях не нуждаюсь», — фыркнула в ответ. «Слушай, ведьма, хватит А!» Глен отставил чашку и подошел ко мне. «Не время показывать характер. Тебе помощь предлагают, а ты с самостоятельностью лезешь». «Нет, ты скажи, хочу в тюрьму!» Мигом отстану, навсегда. «И сказать бы!» чисто из вредности, но навсегда я не хотела, поэтому промолчала. Брать у друзей деньги не зазорно, продолжал вампир. Значит, друзья. Вот как это сейчас называется. Подавила нервный смешок. По-моему, самое подходящее слово. Глен вернулся на место. Ты же не станешь отрицать, наши отношения вышли за рамки рабочих. Не поспоришь. Наши отношения давно вне всяких рамок. Название им пока не придумали. Дружба? Так дружба. Хотя в моём представлении она выглядит иначе. Словесную пикировку прервало появление комиссара. Им оказался лусиеющий мужчина в литах. Судя по одежде, сшитой явно на заказ платили высшему звену внутренней гвардии неплохо. Часы напозалочены цепочки яркое тому доказательство. Рот видеть. Сухо приветствовал он Глена и протянул руку. Вампир пожал её и вернулся к кофе. Меня до поры до времени не замечали. Может и дальше сяду за мебель. Давненько, господин Адравин, давненько мы не встречались. Судя по тону, комиссар предпочёл бы никогда больше не видеть декана. Дел не было, теперь появились. Со мной госпожа Эльмира Флин. Можете убедиться, она не скрывается, готова помочь установить истинного преступника. Глэн сделал ударение на слове истинного. Собеседник проигнорировал его выпад и повернулся ко мне. Хищник пощуял жертву. Я умело улыбнулась, стараясь дезориентировать врага. Представлю, будто передо мной клиент. Госпожа Флинн. И никаких доброе утро. Кивнула. Она самая. Чем обязана? Деловой тон давался с трудом, руки по-прежнему держала сцепленными, чтобы не начать грызть ногти. Последний раз я так волновалась на выпускных экзаменах, опасаясь вытащить билет, которого не знала. Вас обвиняют в убийстве лорда Гарена Мацуса, чрезвычайного посланника Его Величества в Дарате. Комиссар говорил, словно оглашал приговор. «Что вы можете сказать по этому поводу?» «Только то, что никакого убийства я не совершала, и с лордом Мацусом не знакомо». «Чистая правда, никогда о таком не слышала». «Десятки свидетелей подтвердили, что вы подошли к лорду и вызвали на разговор». Через пару минут посланника нашли мёртвым, а вы, воспользовавшись суматохой, скрылись из дома губернатора. Минуточку, обрадованно подняла палец, прервав слугу закона. А откуда следует, что убийство совершила именно я? Допустим, подошла, поговорила, пропала, но на глазах у всех ножа не вонзала. Лорд убит магическим образом. На месте преступления эксперты обнаружили слепок вашей ауры. Довольно потёр руки комиссар. Аж глаза загорелись. Уверен, скоро получит новую грамоту или наградной кубок. Только я просто так не сдамся. Тем более вот оно моё алиби, сидит в том же кабинете. Всё это чудесно, подал голос Глен. Но вынужден вас разочаровать. Госпожа Флин на балу отсутствовала. Я желал бы взглянуть на слепок ауры и ходатайствую о проведении экспертизы энергетического поля госпожи Флин. Почти уверен, в нём найдутся прорехи. И где же, по вашему, находилась госпожа Флин? Кепсы из голосе комиссара можно было черпать ложками. С любовником, с тыт вампиром не ведом, с прочим себя он не назвал. Поврядли он смог бы отличить иллюзию от реальной женщины посреди деликатного процесса. Надеюсь, комиссар не заставит детально описывать ночное время припровождения. Как-то я не готова делиться с общественностью столь интимными вещами. Одно дело в женском коллективе, другое на суде. В исполнении секретаря заседания и вовсе выйдет. Хмм, только представьте, стоит он и монотонно, без выражения зачитывает. Потом он потянулся к моим губам и просунул внутрь язык никакой чувствительности, один стыд и смех. Как зовут молодого человека? Оживёлся комиссар. Не знала, обижаться или радоваться. Похоже, мне приписали роман со студентом. Это наш агент. Глен о своей чести заботился, грудь гордо не выпятил. Оно и понятно, если узнают о лично из заинтересованности декана, их следю не допустят. Так не пойдёт. Нахмурился комиссар. Либо имя, показания, либо алиби нет. Показания занесу вечером. Мужчина подойдёт на днях, когда освободится. Надеюсь. Вампир чуть повысил голос в дальнейшем вы станете доверять службе государственной безопасности. В противном случае придётся доложить куда следует. Владелец кабинета тут же сбавил обороты, а я порадовалась столь влиятельному кавалеру. Если вытащить из передряги, сама ему романтичный ужин устрою и соблазню. Ведь моя или нет? Допрос провели по стандартной форме: короткие вопросы, такие же ответы. Всё до боли скучно и долго. Со стороны разговор напоминал танец по кругу. Комиссар пытался подловить, обвинить и закрыть дело. Я отчаянно сопротивлялась. Управились часа за 2. В итоге отделалась обязательством не покидать страну и поруками Глена.